Источники не позволяют однозначно судить о господствующей форме феодальной эксплуатации в отчине. Возможно, что какая-то часть зависимых крестьян обрабатывала варщину, другая платила землевладельцу натуральный оброк. Городское население также попадало в зависимость от княжеской администрации или феодальной верхушки. Близи городов крупные феодалы основывали часто специальные поселения для ремесленников. С целью привлечения населения владельцы сел предоставляли определенные льготы, временное освобождение от налогов и так далее. Вследствие этого такие Перемесленные поселения назывались э, «свободами» или «слободами». Распространение экономической зависимости, усиление эксплуатации вызывали сопротивление со стороны зависимого населения. Наиболее распространенной формой были побеги зависимых людей. Об этом свидетельствует и суровость наказания, предусмотренного за подобный побег Превращение в полного убельного холопа Данные о различных проявлениях классовой борьбы содержат русская правда В ней говорится о нарушении границ земельных владений, поджоге бортных деревьев, убийствах представителей водчинной администрации, кражах имущества Третье. Политика первых киевских князей Десятый век После Олега 879-912 годы княжил Игорь, которого называют Игорем Старым 912-945 годы, и считают сыном Рюрика. После его гибели во время сбора Дани в земле древлян в 945 году остался сын Святослав, которому в это время было 4 года. Регентшей при нем стала вдова Игоря, княгиня Ольга. Летописи характеризуют княгиню Ольгу как мудрую и энергичную правительницу. Около 955 года Ольга совершила поездку в Константинополь, где приняла христианство. Этот визит имел также и большое политическое значение. Вернувшись из Константинополя, Ольга официально передала власть сыну Святославу, 957-972 годы. Святослав прежде всего был князем-воином, стремившимся всем приблизить Русь к крупнейшим державам тогдашнего мира. Вся его короткая жизнь прошла почти в непрерывных походах и сражениях. Он разгромил хазарский Каганат, нанес окрушительное поражение печенегам под Киевом, совершил два похода на Балканы. После гибели Святослава великим князем стал его сын Ярополк, 972-980 годы. В 977 году Ярополк поссорился со своим братом, древлянским князем Олегом, и начал против него военные действия. Древлянские дружины князя Олега были разбиты, а сам он погиб в бою. Древлянские земли были присоединены к Киеву. После смерти Олега, княжевший в Новгороде, третий сын Святослава Владимир бежал к варягам. Ярополк послал в Новгород своих наместников и стал таким образом единоличным правителем всего древнерусского государства. Вернувшись через два года в Новгород, князь Владимир изгнал из города киевских наместников и вступил в войну с Ярополком. Основным ядром войск Владимира была наемная варяжская дружина, которая пришла вместе с ним. Жестокое столкновение между войсками Владимира Ярополка произошло в 980 году на Днепре, близ города Любича. Победу одержала дружина Владимира, а великий князь Ярополк вскоре был убит. Власть на всей территории государства перешла в руки великого князя Владимира Святославича в 980-1015 годы. Расцвет древнерусского государства. В княжне Владимира Святославича к древнерусскому государству были присоединены червенские города, восточнославянские земли, по обе стороны Карпат, земля Вятичей. Созданная на юге страны линия крепостей обеспечила более действенную защиту страны от кочевников-печенегов. Владимир стремился не только к политическому объединению восточнославянских земель. Он хотел подкрепить это объединение единством религиозных э, унифицировав традиционные языческие верования. Из многочисленных языческих богов он выбрал шесть, которых провозгласил верховными божествами на территории своего государства. Фигуры этих богов дождь Бога, Хорса, Стрибога, Симаргла и он распорядился поставить рядом со своим теремом на высоком Киевском холме. Возглавлял пантеон Перун, бог-громовержец, покровитель князей и дружинников. Поклонение другим богам жестоко преследовалось. Однако языческая реформа, получившая название первой религиозной реформы, не удовлетворила князя Владимира. Проведенная насильственным способом и в кратчайшие сроки, она не могла быть успешной. Кроме того, она никак не отразилась на международном престиже древнерусского государства, христианскими державами. Языческая Русь воспринималась как варварское государство. Давние прочные связи Руси и Византии в конечном итоге привели к тому, что Владимиром в 988 году было принято христианство в православном его варианте. Проникновение христианства на Руси началось задолго до признания его официальной государственной религии. Христианами были кня княгиня Ольга и князь Иерополк. Принятие христианства уравняло Киевскую Русь с соседними государствами. Христианство оказало огромное влияние на быты, нравы Древней Руси и политические и правовые отношения. Христианство, с его более развитой по сравнению с язычеством богословской философской системой более сложным и пышным культом дало огромный толчок развитию русской культуры и искусства. Чтобы укрепить свою власть в различных частях обширного государства, Владимир назначил своих сыновей наместниками в различные города и земли Руси. После смерти Владимира между его сыновьями началась Усточенная борьба за власть. Один из сыновей Владимира Святополк, 2015-2019 годы, захватил власть в Киеве и объявил себя великим князем. По приказу Святополка были убиты трое его братьев Борис Ростовским, Глеб Муромский и Святослав Древлянский. Занимавший престол в Новгороде Ярослав Владимирович понимал, что опасность угрожает и ему. Он решил выступить против Святополка, призвавшего себе на помощь печенегов. Войско Ярослава состояло из новгородцев и наемников варягов. Междуусобная война между братьями завершилась бегством святополка в Польшу, где он вскоре умер. Ярослав Владимирович утвердился в качестве великого князя Киевского в 1019-1054 годы. В 2024 году против Ярослава выступил его брат Мстислав Тмутараканский. В результате этой усобицы братья поделили государство на две части. Область к востоку от Днепра переходила к Мстиславу, а территория западнее Днепра осталась за Ярославом. После смерти Мстислава в 1035 году Ярослав стал единодержавным князем Киевской Руси. Время Ярослава – это время расцвета Киевской Руси, ставшей одним из сильнейших государств Европы. Самые могущественные государи стремились в это время к союзу с Русью. Первые признаки раздробленности. Носителем верховной власти в Киевской державе считался весь княжеский род, а каждый отдельный князь считался только временным владельцем княжества, которое доставалось ему по очереди старшинства. После смерти великого князя на его место садился не его старший сын, а старший в роду между князьями. Его освободившийся удел доставался также следующему по старшинству среди остальных князей. Таким образом, князья передвигались из одной области в другую, из измене э, в более богатую и престижную. По мере увеличению княжеского рода расчет по старшинству становился все труднее. В отношении князей вмешивалось боярство отдельных городов и земель. Способные даровитые князья стремились подняться выше старших родичей. После смерти Ярослава Мудрого Русь вступила в период княжеских усобиц, однако о феодальной раздробленности в это время говорить еще нельзя. Она наступает, когда окончательно сформировываются отдельные княжества, земли со своими столицами. На этих землях закрепляются свои княжеские династии. Борьба же между сыновьями и внуками Ярослава Мудрого была еще борьбой, направленной на поддержание принципы, принципа родового владения Русью. Ярослав Мудрый перед смертью разделил русскую землю между своими сыновьями Изяславом 1050. 1974-1073 годы, 1076-1078 годы, Святославом 1073-76 годы и Всеволодом 1078 93 годы. Княжня последнего из сыновей Ярослава Всеволода было особенно беспокойным. Младшие князья ожесточенно враждовали из-за уделов. Половцы часто нападали на русские земли. Сын Святослава, князь Олег, вступил в союзные отношения с половцами и неоднократно приводил их на Русь. Владимир Мономах. После смерти князя Всеволода его сын Владимир Мономах имел реальные шансы занять княжеский престол. Но наличие в Киеве достаточно могущественной боярской группировки, настроенной против потомков Селода в пользу детей князя Изяслава, имевших больше прав на княжеский стол, заставило Владимира Мономаха отказаться от борьбы за киевский стол. Но великий князь Святополк II Изяславич 1093 1113 годы оказался слабым и нерешительным полководцем и плохим дипломатом. Его спекуляции хлебом и солью во время голода покровительства ростовщикам вызвали озлобление среди киевлян. Смерть этого князя послужила сигналом к народному выступлению. Горожане разгромили двор Киевского Тысяцкого, дворы Ростовщиков. Боярская дома пригласила на киевский стол популярного среди народа князя Владимира Вселовича Мономаха 1113-1125 годы. Летописи в большинстве своем дают восторженную оценку княжению и личности Владимира Мономаха, называя его образцовым князем. Владимиру Мономаху удалось удержать под своей властью всю русскую землю. После его смерти единство Руси еще держалось при его сыне Стеславе Великом в 1125-32 годы, после чего Русь окончательно распалась на отдельные самостоятельные земли княжества. Четвертое. Раннефеодальная монархия. Управление. Древнерусское государство было раннефеодальной монархией, во главе государства стоял великий киевский князь. Отдельными землями страны ведали родственники великого князя, удельные князья или его посадники. Управлению страной великому князю помогал особый совет Боярская дума, в которую выходили младшие князья, представители племенной знати, бояре-дружинники. Княжеская дружина занимала важное место в руководстве страной. Старшая дружина фактически совпадала по своему составу с Боярской думой. Из старших дружинников обычно назначались княжеские наместники,